Глава 16. Император Иван Васильевич Романов сидел на широком кожаном диване в просторном кабинете своей резиденции в Тынде. Его мать, Роза Львовна, активно капала на мозги сыну, убеждая того убраться как можно дальше от линии фронта, и старушка так и сумела до него достучаться. Император пил охлажденное вино и смотрел на троицу абсолютов, охранявших его. Хотя от кого тут охранять? При желании император и сам мог бы порвать в клочья любого. Абсолюты молча потягивали дорогой виски, а лица их выражали абсолютную скуку. В воздухе царила тягостная атмосфера. Каждый из присутствующих предпочел бы оказаться в центре событий, а не сидеть у черта на куличиках в ожидании вестей с фронта. «Мы должны остановить китайцев любой ценой», — проговорил император, поглядывая, как алое вино плещется в бокале. «Если они продвинутся дальше, последствия будут необратимы». К нему подошла Роза Львовна. На ее лице сияла мягкая улыбка, и она ласково положила руку на плечо сына. «Дорогой мой!» «Никто под этим солнцем не способен воевать против всего мира. Все, что нам нужно, так это подождать, пока китайцы истощат свой наступательный потенциал, а когда это случится, мы нанесем решающий удар». На подлокотник дивана слева от императора села Инесса Матвеевна. Нежно улыбаясь, она коснулась плеча Ивана Васильевича. «Роза Львовна совершенно права. Все будет отлично, Ваше Величество!» Инесса Матвеевна и Роза Львовна на удивление быстро спелись. Две манипуляторши вились вокруг императора, направляя его в нужную сторону так рьяно, что Ивану Васильевичу порой казалось, что он даже не слышит собственных мыслей. А только два голоска этих милых женщин. «Император!» Резко повернулся к Инессе Матвеевне, глаза его гневно вспыхнули. Иван Васильевич уже открыл рот, чтобы грубо ответить на нездоровый оптимизм этой парочки, но в этот момент раздался стук в дверь. «Войдите!» — раздраженно бросил Иван Васильевич и пригубил вина. В кабинет стремительно влетел советник императора, держа в руках планшет с последними донесениями. Он низко поклонился и взволнованно начал докладывать. Ваше величество, на фронте произошли серьезные изменения. Наши войска перешли от глубокой обороны к решительному наступлению. Император удивленно вскинул брови. Наступление? На каком направлении? Советник быстро продолжил. Подробный отчет я отправил на вашу электронную почту, однако вкратце ситуация следующая. Граф Михаил Черчесов сумел отбросить противника назад, вернув контроль над городом Хор. Более того, уже на следующий день он самостоятельно захватил китайский логистический центр, расположенный на территории Кореи, город Нунцяо». Император замер в полном шоке. «Тот юнец? Как это возможно?» Иван Васильевич уставился в пустоту, пытаясь понять, как никому неизвестный мальчишка мог совершить то, что не удалось даже Абсолютам. Советник слегка замялся, но тут же пояснил Ваше Величество, есть серьезное основание полагать, что Михаил Черчесов близок к рангу абсолюта. При захвате Нунтяо он использовал массовые заклинания магии огня, ветра, льда и даже молний. Также известно, что он весьма искусный химиролог. Судя по докладам генерала Вяземского, Черчесов сумел одержать победу в городе Хор за счет грамотно использованных созданий. Император задумался на несколько мгновений, затем на его лице появилась довольная улыбка. «Выходит, я не зря отправил его на передовую. Нужно подумать о достойной награде для такого умелого военачальника». Ведь лишь хорошо накормленная собака готова служить своему хозяину до самой смерти. «Ваше Величество, это не все», — произнес советник и, подойдя ближе, протянул императору распечатку. Император взял бумагу из рук советника и стал пристально изучать текст. «Ага, ага, захватил, а потом...» «Вот же наглый сопляк! Он ведь знает, что энергетическое оружие запрещено на территории империи!» «Что? Пятидесятиметровая химера?» Изумленно выпалил Иван Васильевич, зыркнул на советника, а после вернулся к чтению. «Нет, ну вы только поглядите, какое дарование! Еще и портал умеет открывать... М -м -м, судя по всему, он соединил портал в Нонтиао с аномальной зоной. Но как он успел так быстро все провернуть? Хотя чего я удивляюсь, если Черчесов владеет пространственной магией, то у него могут быть десятки точек перехода, разбросанных по всей Империи». Император задумчиво поскреб подбородок, а после вернул бумаги советнику. «Значит так. Поставьте тайную канцелярию на уши. Пусть прочешут всю Хабаровскую область и найдут каждый неучтенный круг перехода. Все неучтенные порталы должны быть уничтожены. А этого умника хватайте за шкирку и тащите ко мне. А я уже решу». «Наградить его или оторвать голову?» Советник молча поклонился, выходя из кабинета. Иван Васильевич с раздражением посмотрел на Абсолютов, а после и на свою мать. «Ха-ха-ха, молодость на три версты обогнала старость», насмешливо произнес он, а после вернулся к созерцанию вина, плещущегося в бокале. Среди абсолютов был и князь Ярополк Степанович Пожарский. Услышав столь неприязненный комментарий в свой адрес, он невольно скрижетнул зубами и едва не раздавил стакан с ледяным виски. В его голове тут же пронеслась мысль. «Обогнал старость! Этот щенок, если и обогнал меня, то только на пути к могиле!» Я медленно шел по руинам Нунтяо, раздраженно осматриваясь по сторонам. От образцов ДНК, которые я планировал изучить, не осталось и следа. Огненный вихрь и жуткий холод снежаны полностью уничтожили все, что можно было использовать для создания новых химер или поглощения доминант. Я с досадой вздохнул, однако тут же улыбнулся, вспомнив, что получил взамен тяжкий груз. С этой доминантой я не просто смогу усложнять жизнь всем, кто выступит против меня, но и превращу моих гвардейцев в настоящих чудовищ. Вы только подумайте, насколько эффективнее станут тренировки, если на бойцов будет воздействовать 12-кратная гравитация. Хотя почему только на бойцов? Я и сам с радостью потренируюсь подобным образом». Мои мысли прервал рев двигателей и гулкое эхо, разнесшееся по пустынным улицам. В город въехала колонна армейских грузовиков, остановившись неподалеку. Из первого же грузовика быстро выскочил генерал Вяземский. Его глаза сияли от радости. Не дав мне опомниться, генерал бросился ко мне и крепко обнял. «Михаил Данилович, вы...» «Вы просто невероятны! Такого успеха никто не ожидал! Признаться, я вас даже побаиваюсь! Ха -ха. Подумать только! Молодой граф собственноручно уничтожил армию из пятидесяти тысяч отрицателей! Его Величество уже узнало о ваших достижениях и желает видеть вас лично, чтобы наградить за совершенный подвиг!» Я удивленно почесал висок. «Быстро же работает разведка!» Я еще и город не успел толком захватить, а уже награда подоспела. «А к чему ожидания? Боевые действия идут весьма стремительно, а промедление смерти подобно. Держите!» Генерал удовлетворенно хмыкнул и протянул мне маленький одноразовый телепортационный камень. Я осторожно принял его, однако тут же испытал неприятное ощущение тревоги. «Что-то во всем этом было неправильно». И даже подозрительно. «Что-то не так, Михаил Данилович?» — осторожно спросил генерал, заметив мое замешательство. Я покачал головой, убирая камень в карман. «Нет, все в порядке, генерал. Просто не привык к такому вниманию со стороны высшего руководства». Я помолчал немного и, серьезно глядя в глаза Вяземскому, добавил. «Генерал, вы же помните о моей просьбе?» «Не бросайте моих людей в самое пекло. Отправьте их в тыл. Они заслужили отдых». Генерал широко улыбнулся и ответил уверенно. «За это можете не волноваться. Ваши бойцы останутся в городе Хор. Фронт продвинулся на пять километров вперед, так что они сейчас полной безопасности». Услышав это, я почувствовал облегчение. Пожав руку генералу, я глубоко вдохнул и активировал телепортационный камень мысленно приготовившись к встрече с императором. Оглушительный хлопок больно ударил по ушам. Мир перед глазами завертелся, и когда тьма рассеялась, я уже стоял посреди широкой площади, вымощенной крупной гранитной плиткой. Здесь было пусто и тихо. Лишь ветер лениво перекатывал опавшие листья. «Готов спорить, что это не Хабаровск», Задумчиво проговорил я, заметив одиноко стоящую фигуру. Прямо передо мной, широко улыбаясь, стоял князь Пожарский. Его взгляд был цепким и насмешливым, глаза светились неподдельным азартом. «Мне велено сопроводить тебя к императору», произнес он с нотками насмешки в голосе. «Однако...» Пожарский хищно улыбнулся и пристально посмотрел на меня, явно оценивая мои способности и одновременно бросая вызов. «Краем муха, я услышал, что ты, оказывается, достиг ранга Абсолюта. Ха, подумать только!» — хмыкнул Пожарский, окинув меня взглядом с ног до головы. «Я стал Абсолютом ближе к сорока, а ты вдвое быстрее!» «Что тут скажешь?» «Мне повезло», — улыбнулся я, после добавил. «Ярополк Степанович, а мы с вами уже перешли на «ты»?» «Не думал, что заочно можно стать друзьями ха «Ха-ха-ха-ха! А к чему эти формальности?» «Уважение можно заслужить лишь силой!» «А судя по донесениям, ты, Михаил Данилович, чертовски силен! И...» Он расплылся в хищной улыбке и стальным тоном продолжил. И мне страшно хочется проверить лично, так ли ты хорош, как о тебе говорят. Что этому психопату от меня нужно? Я только что вышел из одной бойни и толком не успел восстановиться для того, чтобы сражаться с Абсолютом. Я вскинул руки, слегка отступив назад, пытаясь сгладить напряжение. Мои заслуги слишком преувеличены. Мне до ранга Абсолюта, как раком до Китая. Но Пожарский не стал слушать. Он вынул меч из ножен и, яростно ухмыльнувшись, шагнул в мою сторону. — К чему эта скромность? Вместо пустословия пусть лучше говорят «наши клинки», — прорычал Пожарский, покрывая лезвие меча с жарким пламенем, от которого стал вибрировать воздух. — Успокойтесь, я здесь ради встречи с императором а не чтобы сража. Договорить я не успел. Пожарский с диким блеском в глазах громко выкрикнул. «Поздно, граф! Бой уже начался!» Под его ногами полыхнуло яростное пламя, и князь исчез из виду. «Да, скорость его была поистине велика. Думаю, он мог бы сравниться с азиатом, защищавшим Нунсяо, Но подобные фокусы я уже видел». Очутившись слева от меня, Пожарский взмахнул мечом, выпуская яростный поток огня прямо в меня. Пламя окутало мое тело и... «Спасибо за угощение!» — расплылся я в довольной улыбке, пожрав его пламя. По телу тут же заструилась необузданная мощь. Запас манны восстановился более чем наполовину. Поглощение огня сработало на ура, А благодаря сопротивлению огню я не получил ровным счетом никаких повреждений. Увидев, как огонь исчезает, пожарский на мгновение опешил, и этого мне хватило для ответного удара. Я ответил магии льда и земли, атакуя князя снизу, а сверху припечатал его ударом молнии и мощным вихрем ветра. Однако абсолютно заклинания даже не задели. Он лишь издевательски засмеялся, использовав покров пламени. Тело Пожарского превратилось в саму стихию огня. Бушующий поток пламени обратил посланный мной лед в пар. Магия земли и вовсе оказалась беспомощна против таких температур. Камни попросту расплавились, превратившись в магму. Ветеры, и молния при этом не смогли пробиться через его покров манны. Вот что значит гордое звание Абсолют. ха <смех> ха мальчишка! Если ты не будешь сражаться всерьез, я попросту прикончу тебя! Не разочаровывай меня! Покажи все, на что способен!» В мгновение ока он снова исчез, резко возникнув за моей спиной. Мощный удар ноги отправил меня в полет. Я кубрем прокатился метров десять по земле, подняв облако пыли. Встав на ноги, я зло сплюнул кровь, проступившую на губах, а после процедил сквозь зубы. Ераполк Степанович, ты сам напросился!» По телу пробежали разряды молний, разгоняя мое сердцебиение и ускоряя движение. В руках появился кофр, из которого я бережно достал выключатель. «Да, не спеши, переведи дух, распакуй свою железяку, в настоящем бою ведь вагон времени на подобные действия!» — усмехнулся Пожарский, вонзив меч в землю. Его самодовольная морда меня жутко бесила. Князь привык к абсолютному превосходству над всеми, кого встречает на своем пути. Вот и меня он не воспринимает всерьез. Играет, как кот с мышонком. Я крепко сжал рукоять молота и бросился навстречу пожарскому. Князь лениво извлек пламенный клинок из земли и заставил его загореться еще ярче. От меча вверх взметнулся двухметровый столб пламени. Клинок полыхал, заливая все вокруг алым отсветом. В следующее мгновение его меч и мой молот встретились, породив оглушительный удар, сопровождаемый снопом искр. Во все стороны разошлись мощные волны силы. Пожарский, безумно оскалившись, расхохотался, явно наслаждаясь битвой, но вдруг заметил, что пламя на его мече начало тускнеть и гаснуть. «Какого?» — растерянно пробормотал он. «А чего он хотел?» «Разумеется, я тут же стал пожирать его пламя. Причем пожирал я его, насыщая молот, а еще используя конгломерат сердца и фрита для восстановления запасов манны. Более того, когда князь пнул меня в спину, я использовал доминанту энергетического паразита. Получается, что прямо сейчас я тянул из него манну с тройной скоростью. Воспользовавшись секундным замешательством пожарского, я сместился в сторону и обрушил на бок князя выключатель высвободив всю энергию, похищенную у Ярополка Степановича. Пожарский тут же пришел в себя и попытался отразить удар, вот только мощь выключателя была сокрушительной. Молод с яростным грохотом обрушился на меч князя, расколов клинок на мелкие осколки. После чего выключатель врезался в ребра Пожарского, отправив его в полет. Он несколько раз перекувыркнулся через голову, но быстро вскочил на ноги, скалясь от переполняющей ярости. «Ну все, щенок!» — зло прорычал он. «Игры закончились!» Из пламени в руках Пожарского материализовался двуручный меч, покрытый алыми, угрожающий мерцающими рунами. Воздух вокруг завибрировал от неимоверной мощи, исходящей от клинка. Даже плитка под его ногами стала краснеть от перегрева. Но хуже всего то, что в небе над моей головой появилась огромная алая печать. Ее размеры были ужасающими, не менее 500 метров. Долбанное чудовище! Решил все вокруг уничтожить. По моей спине пробежал холодок, заставив нервно сглотнуть. Я собирался телепортироваться обратно в Кунгур, но в этот момент по площади прокатился громоподобный властный голос императора. «Довольно!» Князь замер, с неудовольствием ухмыльнулся и медленно развеял свой клинок, превращая его в слабые искры. «Жаль!» — сказал он с ноткой раздражения. «Бой прервали на самом интересном месте!» Но позже мы его обязательно продолжим. Я облегченно улыбнулся и покачал головой. Пожалуй, Ярополк Степанович, я откажусь от нового поединка. Пожарский посмотрел на меня так, как удав смотрит на кролика, и прорычал. А я тебе ничего и не предлагаю. Я ставлю перед фактом. Наш поединок неминуемо состоится, и в следующий раз меня никто не остановит. С этими словами он резко повернулся и направился в сторону резиденции императора. Я же остался за его спиной в легком замешательстве. Угораздило же меня схлестнуться с этим кретином. А может, это была проверка моих сил? Император запросто мог устроить подобную схватку. Увидел, что хотел, а позже вмешался в ход боя. Впрочем, неважно. Глубоко вдохнув, я развернулся и направился в сторону резиденции. Схватка с Пожарским была лишь прелюдией к чему-то гораздо более грандиозному. И почему-то я уверен, что это грандиозное мне очень-очень не понравится.